Глава шестнадцатая Итак, слава обрушилась на нас, как летний ливень. Мое улыбающееся лицо снова замелькало в новостях, а Таню начали узнавать на улицах ее маленького городка. Я практически переселилась в Белград, а Таня моталась каждый божий день из своего захолустья в столицу и обратно. С застывшей прической, в новом костюме, непривычно накрашенная, она сидела в студиях, отвечала журналистам на своем бойком и корявом сербском, а потом выводила из гаража на зеленом венце машину и гнала в свою деревню, буквально наваливаясь грудью на руль, не останавливаясь у придорожных закусочных и время от времени покрикивая на меня «Лена, не мешай, не отвлекай меня!» У нее умирала мать. «Уж не знаю, какие матери вышли из нас, но наши войдут во все учебники по психологии». Таня представляла собой классический пример женщины-сэндвича. С одной стороны, ее поджимал все еще не устроившийся в жизни сын, а с другой припечатывала мама, которая стала ее подопечной. Таня мчалась на машине, нарядная прическа распадалась и падала на лицо, а съеденный на бегу бурек стирал помаду. Маму нужно было перевернуть — Помыть, накормить и успокоить. А утром снова сесть в машину и гнать в Белград. Славу приходилось ковать, пока она была горяча. «Да», — говорила Татьяна, листая публикации, «на таких рекламных агентов нам бы никаких денег не хватило. Книжку читали министры, передавали из рук в руки знаменитости, на встречи с читателями набивались полные залы. Мы ходили ошарашенные». Танин дом зимой отапливается палетами. Черт знает, что это такое. Что-то прессованное, что они закупают в своей деревне грузовиками. Три холодных месяца съедали силы, деньги и тепло. Сказочный дом, весной разгорающийся розовым яблочным цветом, летом полный запаха травы, а осенью стука падающих груш, зимой выматывал силы и надежды. «Таня», — говорила я, — Мы не можем писать только для заработка. Нам нужно что-то еще, что привяжет нас к этому месту. Ирюлова скоро обалдеет со своей недвижимостью. Если мы не восстановим класс, то нам останется только кормить перепелок. Мы никогда не сможем здесь работать, как в Москве. Здесь нет среды, нет гонки, нет, самое главное, читателя. А и не надо, как в Москве. Мы теперь здесь, на Балканах. Тогда это должны стать другие мы. А это где? А это я прямо напротив дома, где живу в Петербурге. Это Крюков канал, справа Никольский собор. С этого места, где я стою, можно одновременно увидеть восемь мостов. Немыслимо красиво, но, наверное, холодно. Видишь, какая я зимняя. Метель кружит вокруг меня. Приживусь ли я в вашем лете? Что значит «приживусь»? Я не понял. Это когда дерево или куст или цветок вырывают с корнем из земли, где оно выросло, и переносят на другую почву. Оно может дать новые побеги, ветви, плоды, прижиться. А может и не прижиться. Уже прижилась. Стенка над маленьким столиком в спальне пестрит желтыми наклейками и сербскими словами, а балкон в комнате, где живет и умирает Танина мама, увидит розами. Она уже не узнает дочь. У нее осталось только одно — привычки командовать и принимать все как должное. Когда Таня уезжает по делам, то за мамой следит соседка — стая. И Таня никак не может привыкнуть, что есть кто-то, кто ей ничего не должен, но почему-то рядом и помогает. «Это Сербия», — говорит она. Она начинает любить эту странную страну, где ее мать прожила 4 года, вместо обещанных московскими врачами 4 месяцев. Таня научилась замораживать огромные куски свинины после свиноколя. В морозильнике у нее хранятся красные ягоды, а в гараже — банки с зимницей. Кот Никифор, провожая зелеными глазами вакханалию заготовок, время от времени лениво встает, исчезает в кустах, снова возвращается и кладет у ног хозяйки свой допринос — маленького белого кролика. «Послушай, у нас уже столько накопилось впечатлений, давай запишем». Говорю я, верная своей привычке. Чем я хуже Таниной мамы? Раздавать указания. На ярмарке «Книга» в Белграде, где я показываю переведенный на сербский сборник старых рассказов... Нет-нет, там есть один новый, та самая «Скитница». Я заговариваю на эту тему с издателем, и он предлагает сделать путеводитель. «Давайте я напишу о Черногории. Я ведь там живу уже четвертый год», — предлагаю я. «Лена!» отвечает мне этот опытный человек. «Зайдите в любой книжный магазин, пройдитесь по отделу путешествий. Что вы увидите?» «Да, именно. Там будет 15 путеводителей по Италии, 10 по Англии и 5 по Черногории и ни одного по Сербии. Так что давайте с него и начнем. долгими зимними вечерами когда таня сидела в своей деревне в похолодевшем доме на единственном теплом месте на кухне а я слушала как юга ветер пришедший со средиземного моря мечет по балкону стулья рождалась книга о теплой веселой и прекрасной сербии о сербии нашей мечты такие зимние приживемся ли мы в этой летней стране книга прижилась танина мама умерла тихо Таня распахнула балкон, и красная роза обвела высокие перила. Вот тогда мы и придумали наше большое путешествие.